Глава восьмая. Старик взглянул на Форзана. Прошу прощения, я не представился. Сефро умер. Б-318 Гурнил. По-моему, инспектор, вам необходимо выпить. Он поднял кувшин твердой рукой и наполнил чистую кружку с точностью, не соответствующей его очевидной дряхлости и слепоте. Не надо, слабо запротестовал Форзан. Я только что пил пиво. А вы попробуйте. Такого вам не подадут ни в одной таверне. Форзан неохотно пригубил. Глаза его удивленно расширились, и он поспешно сделал большой глоток. О боги, что это? Запретный эликсир, ухмыльнулся Ромер. То есть виски, выгнанные из семен вульна. Это такое дерево, и любому жителю Кура обеспечено путешествие в деревню Одноруких, если королевские шпики обнаружат хотя бы росток вульного в его саду или огороде. А что, собственно, король имеет против виски? Абсолютно ничего. У Ровы такие погреба, что любой мир в этом секторе галактики может помереть от черной зависти. Он просто против того, чтобы его подданные потреблялись ей божественный напиток. Полагаю, король заботится о сохранении народа в трезвом и работоспособном состоянии, а может, желает выпить все сам до последней капли. Форзан еще раз блаженно приложился к кружке. Вы говорите, это запретный эликсир, и вы не можете поднять народ на революцию, деревья вульна крайне редки. Рядовой гражданин не смог бы позволить себе виски в любом случае. Так почему бы их не размножить? Требуется не менее 40 лет, чтобы Вульн вступил в стадию плодоношения. У команды Б была бездна времени. Увы, Роумер покачал головой. Вы не можете создать спрос на продукт, пока его слишком мало, чтобы значительная часть потенциальных потребителей имела возможность его попробовать. Виски всегда будет слишком мало, потому что королевская стража уничтожает все деревья Вульна выросшие за пределами королевских заповедников. Наслаждайтесь вашим эликсиром, инспектор, но придумайте какой-нибудь другой повод для революции. Кстати, Ханс, тебе ничего не нужно? Ультман налил себе виски, медленно выцедил его и объявил, теперь уже ничего. Как насчет денег? Ромер бросил на стол тяжело звякнувший мешочек, и Уль кивнув, убрал его в карман. А что будет с инспектором? Мы позаботимся о нем, заверил Ромер. «Хорошо, сообщите мне, что и как. Думаю, мы еще увидимся, Джефф Форзан». Агент с чувством пожал ему руку, сдвинул стенную панель и нырнул в открывшийся темный проход. Панель бесшумно встала на место. «Мы тоже не будем задерживаться», — сказал Ромер. Джо полагает, что его группа чиста, но я опасаюсь, что у стражи просто не дошли до нее руки». «Ну и как вам понравилось находиться в королевском розыске?» «Для меня это совершенно новое ощущение. Полагаю, вы тоже привыкли». Не скажите, прежде все было не так. Король всегда охотился за подрывными элементами, однако нынче он определенно преследует команду Б. А если учесть, что король Рова не должен даже подозревать о ее существовании? Что вы скажете об этом? Он протянул Форзену миниатюрный портрет. Это был портрет Джеффа Форзена. Форзен взял его и критически поднял бровь. Как образчик живописи, ничего собой не представляет. Техника довольно грубая. Перспективы достойны лишь сожаления. Но ведь сходство замечательное. Этого вы не станете отрицать? Ромер взял портрет и задумчиво поднес его к свече. Что касается техники, вам не кажется, что это следствие поспешного копирования с непривычного оригинала? «Присмотритесь, возможно, вы узнаете голоснимок с удостоверением личности», воскликнул Форзан. «Ну, конечно. Где вы это взяли?» «У стражника, который наводил справки. Полагаю...» Король ангажировал половину живописцев Куры для размножения вашего портрета, но это первая миниатюра, попавшая к нам в руки. Невероятно. Он покачал головой. Идентификационный голос бюро. Никаких сомнений, эта планета взорвана так, что хуже не придумаешь. Мы должны вытащить отсюда всех, но вас, инспектор, в первую очередь. Каждый стражник теперь знает вас в лицо. А второй личностью вы так и не успели обзавестись. Боюсь, у меня нет даже первой. И то правда. На это требуется куда больше времени. Пульс минуты на минуту долетит до куры, и он наверняка собирается забрать вас с собой. Снизу подал голос дежурный. «Господа, к нам вот-вот нагрянут гости. Джо уже идет наверх». «Хорошо», — сказал Ромер. «Надеюсь, все под контролем? Поднимайся сюда и выпей с нами. Не оставлять же эту прелесть для королевской стражи». Он наполнил одну кружку для дежурного и другую для толстенького наливальщика, который появился за стенной панелью. Джо выпил свою порцию залпом, обтер губы и светским тоном заметил. «Знаете ли вы, господа, что я, что я любил это место?» Он вышел в соседнюю комнату и через минуту вернулся чудесным образом похудевшим в крестьянской одежде и белокуром реке. «Деньги нужны?» – спросил Ромер. «У меня их целая куча», – сказал Джо, поправляя парик. Делл спрашивает, не нужна ли еще одежда и прочей бутафоре, а то он закрывает магазин. Нет, спасибо, пусть закрывает. Да, напомни ему о герметике. Дел знает, что с ним делать. Еще глоточек, инспектор. Роумер разлил остатки виски себе и Форзену. Выпьем и тронемся в путь. Они залпом осушили кружки, и Роумер сдвинул стенную панель. За ней уже стоял человек по имени Дел с мощным распылителем в руках. Этот герметик отличная штука, пояснил Роумер. Ровно через 30 секунд панель станет неотъемлемой частью стены. «Я не стал бы этого делать, будь у нас надежда вернуться обратно». Джо, отныне экс-наливальщик, со свечой в руке пошел впереди, за ним последовал Форзен, затем Роумер и все остальные агенты, собравшиеся из соседних комнат и с нижнего этажа. Пройдя по тесному проходу, вся процессия очутилась на втором этаже примыкающего здания. Джо отодвинул очередную панель. Не менее часа они пробирались гуськом по извилистому замысловатому пути, То ныряющему в туннеле, то взмывающему на верхние этажи домов. Дважды им пришлось перебегать узкие темные улочки куры. Местом прибытия оказались изысканно обставленные апартаменты в укромно расположенном полуподваре. За столом в гостинице сидел мужчина, мрачно разглядывающий свою полупустую кружку Поль Левлан. Он поднял глаза на Форзана и сказал: Вы уже здесь, тогда летим. Форзан устало опустился в кресло напротив него и помотал головой, когда Леблан пододвинул к нему кружку с вином. Закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, он ощутил, что напряжение отпустило его впервые с той минуты, когда музыка Тора внезапно обрывалась. Долгие часы стресса не прошли даром. Форзен был измучен до предела, однако в его душе подспудно разгоралось раздражающее недовольство собой и ситуации. Еще во время бегства ему внезапно пришло в голову, что именно Джефф Форзен, Является старшим по чину офицером на планете, а значит несет личную ответственность за все, что бы тут ни произошло. А между тем, означенный Форзан малодушно уступил инициативу собственным подчиненным. Мало того, он позволил обращаться с собой, как с малолетним сироткой, нуждающимся в лощавой заботе и ласке. «Дозволил ли будет генеральному координатору узнать, что произошло?» – мягко произнес он, не открывая глаз. «Гравиплан на крыше». На ферме у нас будет сколько угодно времени для разговоров. Форзен резко выпрямился и открыл глаза. Мы будем говорить здесь и сейчас. Как мне кажется, пока команда Б только играет на руку Раштату. Что ж, возможно, но выбора у нас нет. Планета взорвана. Кто это сказал? Раштат. Он? Леблан вдруг запнулся. Вы лично с ним говорили? Хм. Нет, я был в отъезде. Послание записал автокоммуникатор. Планета взорвана. Немедленно приступайте к тотальной эвакуации. Примерно так. При подобных обстоятельствах, как я полагаю, координатор должен не только лично дать приказ, но и прилететь на кур, чтобы всемерно способствовать его выполнению. Так где же Раштат? Леблан молча пожал плечами. Планету взорвал сам Раштат и совершил это преднамеренно. Резюмировал Форзан. И он знает, что мы об этом знаем. Кто организовал для меня столь радушный прием на куре? кто снабдил короля адресами конспиративных квартир, кто любезно предоставил для копирования мой идентификационный снимок. «Вы правы», – устало сказал Леблан. «И тем не менее у нас нет выбора. Если планета взорвана, мы обязаны уйти, таков базисный принцип бюро». А кто это сделал, каким образом и с какой целью, не имеет решающего значения. Какую выгоду извлекает Раштат из данной ситуации? Насколько я знаю, никакой. Подумайте еще. Перед вами координатор, который по недомыслию грубо подставляет свою команду, а чтобы замазать грехи, снабжает верховный штаб-квартиру лживыми рапортами. У высшего начальства в конце концов возникает подозрение, и нагурнил командируется офицер в должности генерального координатора. Раштат непринужденно запудривает ему мозги, заводит в заранее приготовленную западню и с легким сердцем улетает на базу, считая проблему полностью разрешенной. Как вдруг он получает послание, в котором говорится, что генеральный координатор благополучно приступил к работе с командой Б. Когда вы его отправили? Три дня назад. Форзен удовлетворенно кивнул. Все сходится. Итак, Раштат не дурак и прекрасно знает, что ваши люди тоже не губцы. Чтобы спасти свою репутацию, ему необходимо избавиться от всех, кто знает о его предательстве. То есть избавиться от команды Б в полном составе. Единственный выход из положения – взорвать планету и тем самым навечно похоронить улики. «Я отправился инспектировать резидентов на севере Кура», задумчиво сказал Леблан. «Это плановая поездка. На базе есть расписание, и Раштат знает, что мне не будет на месте по крайней мере неделю». Но вышло так, что я через день вернулся, выяснив, что на севере ничего интересного не происходит, и обнаружил его послание. Он обвел тяжелым взглядом кучку взволнованных агентов, столпившихся у стола. Координатор знает, что я не увижу этого предупреждения и отправил его только затем, чтобы впоследствии оправдаться. Стража совершила налеты лишь по тем адресам, что известно Раштатовским лакеям. Заметил Сефроумер. Все станции личности, о которых эти мерзавцы не знают, по-прежнему в безопасности. К несчастью, планета все-таки взорвана, и мы обязаны уйти скоро, сказал Леблан. Я планирую захватить базу и держать Раштата и его помощников под арестом до начала официального расследования. «Ты готов сражаться?» — поинтересовался Ромер. «Эти люди хорошо знают, что им грозит. Вряд ли они сдадутся добровольно. Нас в четверо больше, чем персонала на базе. Команда «Б» легко справилась бы с ними и при обратном соотношении. Единственная серьезная проблема — транспортировка». Леблан вздохнул. «У нас только один гравиплан». «А сколько у нас планетных автокоммуникаторов?» — спросил Форзен. «Тоже один на моей ферме. А что?» Давайте сделаем вид, что мы не получили послание Раштата. Он повторит его, как только мы свяжемся с базой. А мы не станем связываться с базой. Думаю, Раштат уже уведомил Верховную штаб-квартиру. Скоро прилетит корабль и нас всех эвакуируют. Нельзя эвакуировать того, кто не нашелся. К чему вы это клоните? Изумленно спросил Леблан. Я хочу сказать, что пока мы имеем только уведомление Раштата о том, что планета взорвана. А слова Раштата немного стоят, в особенности для меня. Что случится, если команда Б прервет контакты с базой? Раштат подумает, что всех замели. Пускай себе думает. Но Бюро не оставит пропажу целой полевой команды без расследования. Даже на взорванной планете Леблан задумался. Верховная штаб-квартира проведет расследование в любом случае, медленно сказал он. Предполагая, что кто-то может уцелеть, они постараются вытащить всех оставшихся. Конечно, это будет делаться крайне осторожно. Как обстоят дела с командой Б, они не так уж плохи. У каждого из нас есть запасная личность, и мы сумеем продержаться, сколько потребуется. По крайней мере, это будет организованное отступление, а не паническое бегство. Отступления не будет, сказал Форзен. Он оглядел кружок ошеломленных лиц и упрямо повторил. Никакого отступления, понятно? Но вы не имеете права нарушать базисные принципы бюро запротестовал Леблан. Даже если вы генеральный координатор. При каких условиях планета считается взорванной? Когда туземцы? Отлично. А сколько туземцев знает о существовании команды Б? Никто не промолвил ни слова. Увы, нет сомнений в том, что Раштат заключил союз с королем Роувой? Подождав немного, продолжил Форзан. Итак, король знает, что мы здесь. А кто еще? Может быть, король публично объявил об инопланетном вторжении? «Не думаю, что Робу пожелал поделиться этой новостью со своими подданными», – Пробормотал Леблан. «Совершенно верно. Гурнил не взорван, и мы остаемся на куре». Раштат не станет торопиться с рапортом о пропаже команды «Б», чтобы не допустить расследования по горячим следам. А значит, у нас будет достаточно времени, дабы завершить дело. Дело? Какое еще дело? Миссия команды «Б», разумеется, завершить миссию – Леблан устоялся на него круглыми глазами и внезапно просиял. «Я понял. У вас есть план, не так ли?» «Ну, по правде говоря...» Леблан торжествующе вскочил на ноги. «Закройте все станции, известные людям Раштата». Деловито распорядился он. «Всем агентам, до единого, поменять личности. Эфир, вероятно, прослушивается, а почему никакой радиосвязи. Пока я не отменю этого распоряжение. Взамен мы будем посылать курьеров воздухом. Они, так или иначе...» На несколько дней опередят стражу. Раштат знает про эти апартаменты, напомнил Ромер. Уходим. Мы с инспектором будем у а ты сев сперва разберись с курьерами, а после приходи к нам. Он обернулся к Форзану и с энтузиазмом потряс его руку. Вот это я и называю позитивным мышлением. Когда мы установим демократию на Куре, никто не станет интересоваться, была планета взорвана или нет. На рассвете за столом В крошечной квартирке Н с единственным окном, глядящим через городскую стену, сидели Люблан, Форзен, Ромер и крепко сбитый мужчина в кожаных перчатках и фартуке по имени Карл Тром, распространяющий вокруг себя запах свежесмолотой муки. Энкори все еще в образе старой корги, неслышно проскользнула в дверь, удивленно оглядела ожидающую компанию и сказала Форзену, «А ведь ты меня не узнал. Было слишком темно». Днем я бы за три квартала опознал этот сдернутый носик. Кажется, Энн слегка смутилась. Она ушла за ширму и через несколько минут вышла из-за нее в виде дородной краснолицы Матроны. Итак, мы выяснили, уныло сказал Леблан, что у вас на самом деле нет никакого плана. Действительно нет, подтвердил Форзан. Конечно, я ожидал слишком многого. Форзан встал и выглянул в окно. Не хотите ли полюбоваться? Помолчав, спросил он. Чем? Уныло откликнулся Леблан. «Восходом солнца. Не стесняйтесь, подойдите к окну. Все, я вас прошу». Леблан, пожав плечами, выполнил его просьбу. Дольше всех у окна задержалась «Н», бросая на форза на косые взгляды. «Ну и что?» – спросил Леблан. «Это имеет какое-то отношение к плану, которого у вас нет?» «В некотором роде. Вы недавно доказали, что команда «Б» не понимает народ Кура. Из этого окна я хорошо вижу стражников на стене». Я вижу также, что окна домов открыты, и в каждом из них человеческое лицо, и все эти люди любуются восходом солнца. Послушайте, Форзен, у нас есть более серьезные проблемы, чем разгадывание ваших загадок. Прошу прощения, но я все-таки продолжу. Если местные жители выказывают какого бы это ни было искреннее увлечение, команда Б просто обязана принимать его во внимание. Сколько агентов присутствовало на вчерашнем фестивале? Мы всегда посылаем несколько человек на подобные мероприятия в качестве репортеров, как я понимаю. Но сколько из них ходят туда ради собственного удовольствия? Наблюдение – важнейшая часть нашей работы, сухо сказал Леблан. Вчера, например, мы узнали, что случилось с Тором буквально через несколько минут после конца представления. Впервые на нашей памяти король Рова совершил неблагоразумный поступок на публике, а это означало, что он пребывал в удивительно дурном расположении духа даже для себя самого. Сев сразу же догадался поднять тревогу, и вот почему мы не потеряли ни одного человека. «А ты знаешь, почему Рову был вне себя?» – спросила Энн. Леблан пожал плечами и покачал головой. «Я только что получил известие. Позапрошлой ночью сюда прилетел планер с Ларнура. Уэйс поймал его лучом по чистой случайности. Как это сюда? Прямо на Куру?» Он приземлился неподалеку. Возможно, в королевском заповеднике. Раштат пробормотал Леблан. Прилетел, чтобы науискать короля на команду Б. Король был на пути в столицу из своей приморской резиденции, сообщила Н. Он добрался до Куры только вчера, далеко за полдень. Фестиваль как раз и был устроен в честь его возвращения. Так вот, едва ли не через час после прибытия короля уже появились стражники с портретом Форзана, А к вечеру Рова был зол настолько, что отправил в деревню одноруких величайшего музыканта своей страны. Прошу прощения, инспектор, сладко-голодного она. Кажется, вы говорили, что мы не понимаем народ Кура. Форзон благоразумно промолчал. А вы, конечно, понимаете. Интересно было бы взглянуть на ваш гениальный план. Когда он будет готов? Не имею представления, честно ответил Форзен. Главный вопрос в том, где инспектор будет работать над этим планом, нахмурился Леблан. У нас нет времени, чтобы создать ему полноценную личность. Если он останется в куре, придется сидеть в заперти. Вам не удастся даже полюбоваться восходом солнца, инспектор. Что до сельской местности? Там к любому незнакомцу относятся с подозрением. Скажите, вы умеете рисовать? Странствующему художнику никто не задает вопросов. Я пишу маслом, но... Моя техника сильно отличается от местной, и мне еще придется освоить курянские краски. Боюсь, это займет немало времени. Жаль. Может быть, вы научитесь играть на тариле? На уровне малышей, думаю, это мне по силам, за годик-другой. «По-видимому, вам придется остаться в куре», – заключил Леблан. «Не лучший вариант. Если стражи начнут методично обыскивать дом за домом, при частой смене места жительства вероятность провала возрастает во много раз». «Скажи-ка, Поль, а ему обязательно поддерживать с нами постоянный контакт?» – спросила Энн. «Вовсе нет, если инспектор будет в надежном месте. Там, где никто не станет интересоваться, почему человек не работает». Ведь он ничего не умеет делать. «Я знаю такое место», сказала Энн. «Мы отправим его в деревню одноруких». «Это даже не смешно», буркнул Фурзан, но Леблан одобрительно кивнул головой. «В самом деле, более безопасного места на Куре нет. Однако, ведь там его могут заставить работать. Придумаем ему профессию, которая не нужна в деревне». Леблан торжествующе щелкнул пальцами. «Лакей». И хлопот с маскировкой не будет. По ему голову как это делают королевские слуги. Вот и все. Но что-то он все-таки должен знать о своем занятии. Кто из наших может срочно просветить инспектора? Клайд предположила н Отлично, вызови его сюда. Нужна ли в Само собой, и на пару размеров больше. Левая рука у него будет под курткой, а к плечу мы привяжем фальшивую культуру. Хорошо, что Лакеев длинные рукава. А вам, инспектор, с этой самой минуты придется действовать одной правой рукой.